5. Губернская больница поразила его видом величественного здания. Роскошный полупортик, клоннада о с капителями, широкая мраморная лестница. На фронтоне, обсиженной голубями, была вылеплена латинская формула «Богами смерти вход воспрещен». В гипсовых барельефах чеканно выступали почтенные профили – от к у р ч а в о г о Гиппократа до лысенького Пирогова. Не хватало только сказочных герольдов, которые выйдут сейчас из дверей и, вскинув горны, торжественно протрубят о полном исцелении уренских обывателей. «Даже не в е р е ц признал Самышевский. «Однако с парадного подъезда с е р г е й я к о л е ч а увы, не пропустили. Оказывается, двери были заколочены». и п р и п е р т ы для вящей внушительности еще ломом. Какой-то служитель, неслышно разевая рот, долго объяснял князю дорогу. Но и во флигелях двери были забиты досками крест-накрест. Пришлось обогнуть всю больницу. Среди помойных отбросов, телег с больными мужиками, поленец дров, князь едва отыскал лазейку. «Что же вы закрыли парадный ход?» — спросил недовольно. «А на что?» — рассудил с т о р ж «Оно же и больным здесь больше нравится, потому как с параду они непривыкшие и пужаются». Изнанка больницы не имела ничего общего с ее фасадом, так и Санкт-Петербург, во всю красу и мощь, развернутый перед Европой, отличался от своего испода Уренской губернии. с е р г е й Яковлевича ошеломили битком набитые палаты. В гулких коридорах болящие лежали на полу, в проходах, на примитивных топчанах. Одна старуха, свернувшись в калач, и к лежала даже на круглом пятачке стола. Вот к н е й т ы и направил свои стопы князь Мушецкий. «Чем болеешь, старая?» «А лист у меня, родимый лист, завелся!» Одного, кажись, вышибли, а второй б о ю т сам должен выйтить. Вот и жду. С а м о г о вербного воскресенья листа жду, мил человек. «Как же тебя кормят здесь?» «А как кормят? п е р в о в десятом часу чай, а потом обед в чашку штей да яблочная д р а ч о н а Хлебца по косячку малому и прибавки нету-ти. А по закат, солнышко, чай вдруг горять, и сахарку дадут». а шти-то больше с собачкой варят. «Как это с собачкой?» — удивился Мышицкий. «А так, родимый, поставь миску шти перед собачкой, она себя в ней разглядит и жрать не станет». Сергей Яковлевич попросил сестру, сопровождавшую его по палатам, провести его к главному врачу. Сестра была особо странная. Куколь с крестиком до самых бровей, глаза иголками, а рот сцепила в тонкую нитку. Вся замкнулась, словно похоронила себя навеки где-то внутри. «Главного врача», — ответила резко, — «вы найдете в гостином дворе». «Он больше занят лавками. Если угодно, князь, я проведу вас к хирургу Яниколопову. Он как раз заканчивает операцию». — Хорошо, — согласился Мышецкий, — ведите к хирургу. Ждать пришлось недолго. Вошел крупный красивый мужчина и стянул скрипящую резину перчаток таким жестом, что Мышецкий сразу определил в нем барин. Не обращая вроде никакого внимания на вице-губернатора, Вадим Аркадьевич Яниколопов повелительно крикнул. — Даша, где мое зеленое мыло? з а с у ч н ы е до локтей руки его были мускулисты, чем-то приятны даже для мужского глаза. Из-под халата выглядывал краешек ослепительного воротничка. Отбросив от себя полотенце, и н и к о л о п о в прошел за стол, уселся напротив князя. Спросил независимо. «Как вам понравилась наша губерния?» «Боюсь», — ответил Мышецкий, — что здесь мне придется быть не столько губернатором, сколько командиром арестантских род. Задрав халат, Яниколопов извлек из панталон изящный золотой портсигар, в крышку которого был вправлен изумруд в виде подковы. Протянул его через стол Мышецкому. «Что вас больше всего поразило?» «Даже не люди!» Но это ужасная грязь, эти нечистоты. О чем думает санитарный инспектор? И Николопов покопался в столе, достал какую-то бумажку. Санитарный инспектор Борисяк. Он попал в инспектора согласно вот этому диплому. Он, достоверьтесь. Мышецкий с удивлением прочел усеянный значками вопроса документ Шедевр безграмотности. Был адъюнкт профессором материи, по увольнении же был переименован из студентов в лекаре, откуда и поступил в штат полиции Бердичева, после чего получил степень доктора, но в скорости был отставлен за нетрезвость. Вадим Аркадьевич с явным удовольствием проследил за впечатлением, произведенным на вице-губернатора этим дипломом и сразу же заговорил с опломбом напористо-авторитетно. Прежде ведь как? Врач был для мужика вроде карателя. Приедет к больному, высечет его, даст лекарства и потребует денег за лечение. Теперь же мы просто рядовые убийцы великой армии медицины, но уже облеченные доверием общественности. «Я не совсем понимаю вас», — прервал его м ы ш е ц к и й «Объясню», — четко выговорил и н и к о л о п в «Лечение человека — это когда врач использовал все достижения медицины, идущей ноздря в ноздрю с другими науками. Мало того, ужас врачевания в том, что от больных нет отбою, а я трачу на каждого не более д е с я т минут. Я выписываю рецепт, заведомо зная, что нужного лекарства в аптеке все равно не имеется. «Так скажите же мне, разве я не убийца?» «Каков же выход?» — спросил Сергей я к о в л и ч «Выход? А кто вам сказал, что медицина — область чисто научная?» «Нет, князь, эта область не столько научная, сколько социальная». «Я с вами не согласен», — ответил м а ш е т с к и й а я вас заставлю согласиться. Вы мне сейчас сказали, что вас поразил вид нечистот и грязи. У меня уже стены в больнице пропитаны миазмами. Это, наверное, и есть тот сказочный русский дух, которому так умиляются чистоплюи, и про который в народе говорят «ну, братцы, хоть топор вешай». Мышецкий невольно рассмеялся. «Остро, остро, прошу вас, продолжайте». Я повторяю, заключил я Николопов, что медицина наука социальная, ибо она пытается излечить не болезни, нет, она лечит лишь последствия нищеты, дурной пищи, издевательского отношения к людям и той кубатуры жилья, когда человек только единожды в жизни может растянуться свободно, да и то в гробу. я н и к о л о п о в с треском положил на стол браунинг. «Вот», — добавил он внушительно, — «без этой погремушки я не смею входить в холерный барак, ибо на меня, на врачевателя, смотрят как на заведомого убийцу, которого хлебом не корми, только дай поковыряться в кишках, будто бы мне это столь интересно. Вот плоды нашей культуры». «Почему на просвещенном Западе?» «Ну, то Европа!» — отмахнулся Мышецкий, улыбаясь. «В Европе!» — ответил я н и к о л о п о в «И самое слово «Европа» рифмуется иначе. А у нас, князь, к нему найдется очень точная рифма, что хорошо заметил даже стыдливый Тургенев». Они помолчали. я н и к о л о п о в остыл, убрал со стола оружие, Сунул его куда-то, но куда, Мышецкий так и не заметил. «Вы зарегистрировали Браунинг в полиции?» И Николупов резко ответил. «Я и сам хорошо известен русской полиции». «А что главный врач?» — уклонился в сторону Сергея я к л е в и ч «Я слышал, он держит лавку?» «Его винить нельзя», — ответил и Николупов. Не дают лечить людей, так лучше и оршинить ситцы. Мышицкий поднялся. Хорошо. Вы были столь энергичны в критике губернской медицины, что, надеюсь, у вас хватит энергии на то, чтобы навести порядок в своей больнице. Эх, князь, дело не в том, чтобы покрасить стены. Что же касается санитарного инспектора, как его... Борисяк, — подсказал врач охотно, — с а м о г о Кириллович. Да, вот именно. Борисяку более не служить вместе с нами. Найдем другого. В губернии должен быть отменный дух. Дух я вам обещаю. Вот наступит весна, п о д п о л и т солнце, прибудут самоходы, как их называют, и дух будет крепкий. — Ничего, Вадим Аркадьевич, мы еще молоды. — И выходит, у нас впереди много времени, чтобы успеть принюхаться? Сергей Яковлевич тихонько постучал пальцем по темлечку своей шпаги. — Не надо дерзить мне, — попросил он мягко. — Я, как и вы, Вадим Аркадьевич, принадлежу к числу людей, настроенных прогрессивно. Сейчас в Москве, если не ошибаюсь, Готовится очередной съезд врачей по вопросам гигиены. Вы не желали бы на нем присутствовать? — Я слышал об этом, князь, — почтительно ответил я н и к о л о п о в Но, к сожалению, въезд в столичные города мне воспрещен. — Как? — Видите ли, — я н и к о л о п о в смотрел на Мышецкого, не мигая, — — Я член социал-революционной партии. — За что же вы сосланы? — А разве этого недостаточно? — н о да, — подхватил я Николопов, — были и причины. Я принимал участие в покушении на витебского губернатора. Сергей я к л е ч закинул руки назад, покачался с носков на пятки, вздернул подбородок. «Вот как?» Почему-то он даже не был удивлен. Ему только не нравилась улыбка на лице Николопова, почти издевательская, с наглецой в глазах. «Именно, князь!» — продолжал С.Р. «Иногда врачующий, а иногда убивающий. У нас ведь как? Одни — типография, другие — экспроприации, а мне — губернаторы». «Губернаторы, ваше сиятельство», — заключил он цинично, — «это моя партийная специальность». «Вы довольно откровенны», — вспыхнул Мышецкий. «Но вы же довольно прогрессивны», — ответил врач. Сергей Яковлевич дал понять, что он собирается уходить. Немного замялся, ожидая поклона, но поклона не было, и он повернул на выход, также не поклонившись. Возле дверей, однако, задержался. «У меня просьба», — сказал он, — «велите открыть парадный подъезд. Терпеть не могу за дворок». И только тогда Яни Колопов ему поклонился. «Вот это я обещаю вам, князь!»